Глава тридцать третья. Ладони полные печали, сердце полное надежд. В храм они вернулись в молчании. Никто не решался заговорить о том, что случилось, да и Мика вряд ли смогла бы рассказать, разве что Райден почувствовал что-то от голоски чужого эха, долетевшее до него через их связь. Дух истока выбрал тебя, дернул ее за рукав Кадин. и взглянула снизу вверх, недовольно и строго откнула пальцем в шрам. Не подведей его, девочка. Мика кивнула, не желая её переубеждать. Дух не выбирал её, она знала это. Он просто искал кого-то, кто мог бы унять его боль, хотя бы на мгновение разделить его одиночество. А она просто протянула ему руку. Нок один уже вскинула руки, обращаясь к больным. Дух истока Поцеловал человеческое дитя. Девочка с ожрамом несёт на себе поцелуй истинного хранителя наших земель. Ёкаи с волновано зашептались, и Мика поспешила натянуть на голову маску, чтобы скрыться от их любопытных пронзительных взглядов и проповеди Каддин, и поспешила след за друзьями. В круглом зале ничего не изменилось. Шин подошел к дракону в стене. И по очереди коснулся его горящих янтарных глаз. Отступил на два шага и достал заклинание и одну из оставшихся бусин. Мика сумела разглядеть кандзи: дверь. Шин вложил бусину дракону в разинутую пасть, прочитал написанное и разорвал заклинание. Обрывки вспыхнули, и стена задрожала, осыпаясь пылью. Дракон дернулся и часть стены ушла в глубь скалы, открывая под собой крутую лестницу, уходящую вниз. Райден взял фонарь и, не тратя времени на раздумья, стал спускаться. Кёко подхватила второй фонарь и, пропустив перед собой Мика и Шина, замкнула цепи. Темный проход уводил глубоко под землю и был таким узким, что Мика то и дело цепляла стены плечами. Райдену и Шину и вовсе приходилось пригибаться и идти боком. Не успели они пройти и пару десятков шагов, как стена с грохотом закрылась, возвращаясь на прежнее место. Мы же выберемся отсюда? с нервным смешком спросила Кёко. Ненавижу подземелья. Надеюсь, ответил Шин, но в голосе его не звучало ни капли уверенности. Замечательно. Здесь прятали монахов и людей от врагов, чтобы их спасти, а не похоронить заживо. Попытался успокоить ее Шин. Лестница закончилась и начался чуть более просторный коридор. Выход должен быть. Или это все-таки склеп? Постышился приглушенный голос Райдена, который успел уйти вперед. Мика попыталась разглядеть хоть что-то из-за плеча Шина, но теснота и слабое человеческое зрение... Ей этого не позволили. Свет фонарей рассеялся, говоря о том, что они покинули коридор и попали в пространство гораздо большее, но светлячков хватало только на то, чтобы осветить маленький пятачок каменного пола. "Демоны бездны", донёсся из-за спины голос Кёко. Зашуршали одежды Шина, зашелестели заклинания, и в двенадцати каменных чашах один за другим вспыхнули огни. Открывает то, что до сих пор Мика видеть не могла: небольшой каменный зал с круглым куполом без драконов, статуй и украшений, а посреди него двенадцать монахов в истлевших одеждах. Они сидели в кругу, скрестив ноги, и словно дремали, до черна и ссушенные временем. Тонкая бутарисовая бумага кожи плотно облепила кости и то, что осталось от мышц. На шее у каждого янтарные бусы, в руках лист с заклинанием. Перед каждым чаша полна пыли. В центре круга покоился янтарный шар на золотой подставке, которая тоже была увешана заклятиями. В шаре клубился туман. Кандзи заклинаний, которые Мика сперва приняла за шероховатости камня, были везде: на полу, на стенах, потолке. Значит, монахи никогда не покидали остров, сказал Шин. Лишь пустили слух, чтобы их искали за его пределами. Почему они выглядят так? скривилась Кёко, присев напротив одного из монахов. Это называется Соку Симбуцо. Практика пришла к нам от заклинателей Чёрной пустыни. Монахи пьют зелье из облачной сосны и сока Уруси, сказал Шин, сглатывая. позволяет высушить тело заживо, но процесс занимает тысячи дней. Они провели здесь в темноте долгие годы, питаясь только зельем, прежде чем умереть. Но зачем? отстранённо спросил Райден. Он выглядел растерянным и хмурым, погружённым в себя, словно что-то не давало ему покоя. Мика догадывалась, он тоже видел то, что показал ей дух. Не всё Отголоски долетевшие через Мика, но и они произвели на него неизгладимое впечатление. И теперь Райден пытался это осмыслить, она тоже пыталась, но ещё не понимала, куда эти мысли её приведут. Райден, кажется, тоже не понимал, а потому много молчал и избегал смотреть на Мика. Могу предположить, что важно было сохранить форму заклинания, Шину указал на листы в руках монахов. И на высеченные в камне канди Сокусимбутсу применяют для создания так называемых вечных заклинаний. Тело остается проводником магии даже после смерти. Должно быть, заклинание вокруг острова окрепло не сразу. Оно было таким сложным и мощным, что чтобы по-настоящему его завершить потребовались годы. Значит, можно их просто сломать? Кёка с размаху пнула ближайшее тело. Нет, что ты? крикнул Шин, но тело уже завалилось на бок и рассыпалось прахом. Все замерли, ожидая чего-то ужасного, но ничего не происходило. Всё? Печати сняты? Кёко обвела нетерпеливым взглядом зал. Не знаю, с облегчением выдохнул Шин. Но давай обойдёмся без резких. Кёко кёкнула другого монаха, выхватив из ножен Райдена меч и снесла в третьему голову. Не прошло и минуты, как от двенадцати монахов осталась только пыль. Прои ви хоть та лику уважение к мёртвым, взвился Шин. Кому? К тем, кто обрёк нас на смерть? Фыркнула Кёко и бросила меч Райдено. Он ловко его поймал и спрятал обратно в ножны. Почему ничего не происходит? Мы должны что-то почувствовать? Шин. Я не знаю. Ты уничтожила тела до того, как я успел разобраться. Тогда разобьём и эту штуку. Кёко потянула к янтарному шару. "Стой, не трогай!" Крик Шина повис в воздухе. Кёко исчезла. Едва её пальцы коснулись шара. "Куда она пропала?" Мика забежала в круг, Райден уже был возле шара. "Пожалуйста, ничего не трогайте." Шина скинул руки, и невидимая сила толкнула Мику в грудь, отодвигая подальше от шара. "Сияющая богиня, да что на неё нашло?" Мика знала. Она видела это, когда касалась духа. Кёко торопилась. Кёко чувствовала, что их связь с Хидэо истончалась, как он с каждым вдохом становился слабее, как он умирал быстрее, чем предсказывал Шин. Кёко чувствовала, но не могла заставить себя сказать это вслух, потому что тогда ей пришлось бы в это поверить. "Это заклинание проводников", сказал Шин, осматривая листы, которые держали в руках монахи. переходя от одного рассыпавшегося тела к другому их заклинания закрепляли печати, но главного заклинания, заклинания создания печати я тут не вижу. Его создавал кто-то другой, тринадцатый монах, кивнул Райден. Только вот где он? Очевидно, они были проводниками того, что в центре круга. Шин осторожно подошёл к янтарной сфере. Заклинание того, кто был в другом месте. О, Это должно быть очень мощная магия. Она либо уничтожила Кёко, либо Он замолчал. Либо подтолкнул Райден. Не знаю. Надеюсь, отправил её туда, где творилось заклинание. Есть только один способ это проверить. Мика решительно положила руку на шар. В пещере цвели кристаллы, освещая огромное пространство ровным голубым светом. Острые скалы росли из тёмной воды. в которой плавали рыбы. Шумел водопад, разбиваясь о камни и поднимая в воздух тысячи брызг. Одежда Мика тут же стала влажной, но она едва это заметила, зачарованная открывшейся красотой. Несмотря на отсутствие солнца, здесь цвели цветы. Сливы росли прямо из воды и роняли лепестки на её тёмно-синюю гладь. Посреди чудесного озера Возвышался небольшой остров, поросший высокой травой. Под изогнутой сосной Мика разглядела две фигуры. Пройдя сквозь каменные тории, Мика ступила на большие плоские камни, которые услужливо выстроились в удобную дорожку, и поднялась на остров. Мёртвый монах сидел под деревом возле пустой чаши. В руках у него был посох для танца кагура с бубенцами и разноцветными лентами. На шее Янтарные бусы, унок, чаша и глиняная бутыль для саке. Рядом стояла кёкку и смотрела куда-то в даль. Мика проследила за ее взглядом. В скале были высечены кандзи — последнее завещание монаха по доброй воле запершего себя в этом месте. По странным причине их не тронули ни мхи, ни лианы, которые оплели все вокруг. Райден стал за спиной Мика. И она услышала его тихий вздох. Мика, не дожидаясь окончания фразы, она отыскала его руку, переплела их пальцы, и Райден благодарно сжал её ладонь. "Не пугай меня так больше", тихо сказал он. "Как?" отозвалась она. "Не хватайся за волшебные штуки монахов, по крайней мере, без предупреждения". "Я думала вы её кае существа свободных нравов", ответила Мика, но без ехидства. Она пыталась разглядеть надпись, высеченную в стене, но не знала и половины кандзи, а потому смысл от неё ускользал. Что здесь написано? Шин выступил вперёд и пригляделся. Мы мечтали о мире, о землях, где люди и ёкай будут жить рука об руку в любви и созидании, как завещала стеяющая богиня, создательница людей и ёкаев. Но страх убивает сильных. пане навесть мудрых, и момент единства сулил обратиться враждой. Человек и её кай соединили руки и переплели души, но любви двух существ оказалось недостаточно, чтобы объединить два народа. Мы желали избежать большой войны, что нёс в думах великий император и Иясу, и разделили народы, чтобы больше они не обращали клыки и когти, мечи и стрелы друг против друга. И если вы читаете мои слова, то решили, что пришло время соединить эти народы вновь. По доброй воле соединить руки и переплести души человека и Йокая, пригубить священное Осаке, танцевать во славу сияющей богини и вернуть мир в Хиношиму. Пришло время отложить мечи, спрятать клыки и с чистым сердцем ступить на землю любви. На этот раз семь вместе. Так они нам добра желали, фыркнула Кёко. Хорошая работа, ничего не скажешь. Возможно, они не знали о последствиях для острова, попытался смягчить её настроение Шин. Или не думали, что печати не будут снимать так долго? Или они просто дураки? Пожала плечами Кёко. Они думали, что если не закрыть остров, начнётся война, спросил Райден. А Мика вспомнила речи серебряного лиса, который говорил о том же, но слова которого она пропустила мимо ушей, слишком сосредоточенная на деле. Похоже на то, кивнул Шин. Решили, что так сохранят больше жизни. А в итоге ее кай перегрызли друг друга, заперты и на острове, зарычала Кёкко. Никто не говорит, что их решение было верным, сказал Шин. Повисло молчание. Хорошо, и что тогда нужно, чтобы снять печати? нарушила тишину Кёкко. Соединить руки и переплести души человека и Йокая, пригубить священное Оса Кэ, танцевать во славу сияющей богини. Повторила Мика слова завещания. Шинкивнул. Если я правильно понял, нужно провести брачный обряд между Йокаем и человеком по доброй воле обоих. Вот эти знаки. Он обвел руками пространства. Имико заметила сотни других кандзи, разбросанных по всей пещере, раньше казавшихся незаметными. "Должны завершить заклинание, и если всё так, то печати будут сняты. И всё?" Кёко выглядела ошарашенной. "И всё?" Кёко пошла к монаху, но тронуть его не решилась. Почесала голову, а потом рассмеялась и обвела друзей радостным взглядом. "Это же прекрасно! Вы можете танцевать прямо сейчас!" Она указала пальцем на Мика с Райденом. Шинки внул в подтверждение ее слов. Если вы оба этого хотите, конечно хотят. Ты посмотри на них. Мика вздрогнула, вспомнив все поглощающие чувства пленительного счастья, когда Райден коснулся ее души. Щеки затопил румянец, и сердце взволнованно забилось от одной мысли о том, чтобы испытать это вновь. Значит, все так просто? Со прикосновения дух человека и Юкая, нерушимый союз, который соединит их навсегда, так крепко, что даже в другой жизни Райден сможет этоыскать её. Тысячелетний сон земли истока закончится, время вечного лета пройдёт, дух будет спасён, а Кира разбит. Сердце застучало ещё быстрее. Шин аккуратно снял с шеи монаха интарные бусы и протянул Мика. "Они полны магии", сказал он. помогут во время обряда. Ты помнишь движения? Да. Мика приняла бусы. Она не смогла бы забыть фигуры танца даже если бы хотела. А ты, Райден? Тенгу кивнул. Шин поднял бутыль сакэ и поднёс Райдену. Тот настороженно принюхался, сделал быстрый глоток и поморщился. Настала очередь Мика. Сакэ было густым и горьким, и она понадеялась, что один глоток тысячелетнего поила Её не убьёт. Мика закашлялась, прикрыв рот рукавом, и вернула шину-бутыль. Он поставил её на место, и они с Кёко отошли в тень сосны. Янтарь тяжестью лёг на грудь, Мика взяла из рук монаха Кагурасузу и повернулась к Райдену. "Я не знаю, как танцевать в паре", сказала она, усердно расправляя ленты, чтобы не смотреть в изучающие её чёрные глаза. "Танцуй, как училась". Я подстроюсь, отозвался Райден, останавливаясь в шаге от неё. Движения не так уж и важны, они всего лишь помогают магии делать своё дело. Но главное твои мысли и желания. Мика выдохнула, собираясь с мыслями, выставила правую ногу вперёд, подняла Кагура-сузу над головой. Райден взял в руку ленты и отвёл левую ногу назад, выдыхая также медленно. будто объединяя их дыхание. Мика шагнула вперёд. Первое движение танца и замерла, оказавшись к Райдену почти вплотную. В груди потеплело то ли от саке, то ли от его близости, и Мика почувствовала, как искра души потянулась к Райдену, будто только этого и ждала. Мика поймала его взгляд, и колокольчики зазвенели, подчиняясь его воле. Дальше разворот и поклон. Но Мика не могла двинуться с места. Отложить мечи, спрятать клыки и с чистым сердцем ступить на земле любви. Если она продолжит танец, если закончит его сейчас, то ничего этого не будет. Эйко, монахи, годы одиночества духа, все будет напрасно. Ее кай бросится пировать в земле людей, те ответят им войной и снова польются реки крови. Ты не обязана. Прошептал Райден и печально улыбнулся, истолковав ее заминку по-своему. Если ты этого не хочешь, я проживу с этой связью, но я не вправе заставлять тебя. Нам нужно еще время. Мика опустила руку и отступила на шаг, разрушая едва зародившуюся магию. Мы не можем снять печать и сейчас. Что? Почему? В недоумении спросила Кёкко. Потому что я видела духа. Я видела остров, обернулась к ней Мика и в голосе ее взвучала мольба. Йокаи хотят убивать. Нобу сказал, что император собирает войска. Если мы снимем печать и сейчас, ничего и никого не подготовив, прольется очень много крови. Прости, прости меня, Кёко, но нам нужно больше времени. Больше времени на что? – проговорила таскаясь, сжатые зубы. И быстрым скупым движением смахнула слезы, в ее глазах читались страх и непонимание. Найти способ примирить ее кайф и людей. Мика выпрямилась, с каждым словом обретая все больше уверенности. Уговорить императора не начинать войну, усмирить ее кайф, чтобы они не бросились разорять земли людей, как только появится такая возможность. Открыть остров, чтобы мы поубивали друг друга. Разве для этого мы все это затеяли? Но Хидео, начела кёк и не смогла закончить, голос её надломился и стих. У него ещё есть время. Мика шагнула ей навстречу, потянулась, чтобы взять за руку, но кёк отступила, прижав ладони к груди, будто боясь обжечься. Недели, месяц. Ты же не думай, что мы решим всё так скоро, покачала головой она и указала куда-то себе за спину. А тени счастливые, которых мы видели сегодня в храме, Они умирают каждый день, а дух? Дух сможет подождать, я почувствовала. Ахиде, он не сможет. Повисло молчание. Кёко тяжело дышала и не отводила от Мика полные слёз глаза. Мика тоже смотрела на неё, надеясь, что она поймёт, услышит. Шин коснулся плеча Кёко, но она скинула его руку и метнула взгляд в Райдена. "Пожалуйста", прошептала она. "Просто станцуйте этот проклятый танец". Райден нашёл силы на ласковую улыбку. "Кёко, мне очень жаль", сказал он. "Но Мика права. Мы хотели спасти остров от гибели, но если начнётся война, мы так торопились, что не хотели даже думать о последствиях. Я чувствовала обрывки того, что дух показал Мика, и она права. Одни её кай хотят мира, а другие видят в людях только развлечения и пищу. Я был глуп, пытаясь закрывать на это глаза. Война не начнется, не сдавалась Кёко. Мы снимем печать и это исцелит Хидео. Он займет место отца и никакой войны не будет. Мы не знаем, Кёко, сказал Шин. Спасет ли снятие печати жизнь Хидео? А на кану стоят тысячи невинных жизней. Пожалуйста, я прошу тебя, пойми. Он обхватил ее за плечи, и на этот раз она не стала отстраняться. Мы... Я сделаю всё, чтобы Хидео выжил, продлю его жизнь настолько, насколько смогу, даже если на это понадобится вся моя магия. Слышишь? Посмотри на меня. Кёко вскинула на шина полный отчаяния взгляд. Она уже не пыталась сдерживать слёзы, и они блестели на щеках. Я клянусь тебе, я сделаю всё, что в моих силах. Мы все сделаем, сказал Райден. Мы не бросим ни тебя, ни Хидео, но сейчас Так будет правильно. Кёко покачала головой и уткнулась лицом в грудь Шину, и он с готовностью принял её в свои объятия. Плечи её подрагивали, но плача слышно не было. Райден провёл рукой по лицу, запрокинул голову и выдохнул. Он вдруг показался Мика усталым и измождённым, словно всё это время тащил на себе неподъёмный груз, и теперь он стал ещё тяжелее. Давайте выбираться отсюда. Сказал он и спрыгнул с острова на ближайший камень. Мика вернула Кагурасузу высохшие руки монаха и низко поклонилась. Выход из пещеры они нашли не сразу. Он скрывался за зарослями лиан и дальше петлял лабиринтом каменных коридоров. Но волшебный веер чувствовал ветер, и Райден уверенно вёл их сквозь кромешную тьму. Сперва Мика услышала шум водопада. А после впереди замаячил слабый свет. За ними пришли прелые запахи леса и пение цикад. На горном склоне уже светало, и Мика невольно зажмурилась, выбираясь из темноты пещеры. Вход в неё был частично завален камнями, поэтому пролезть можно было только по одному. Выбравшись, они огляделись. Гора густо поросшая лесом С вершины, которую едва можно было разглядеть в тумане, мчался вниз водопад, который Мика видела уже не раз. "Это гора Хогу?" спросила она, испытывая необъяснимую досаду. "Источник магии", проговорил Шин, заворожённо глядя на водопад. "Место рождения сияющей богини. Самое магически сильное место на острове и во всей Хиношиме. Ну, конечно." Значит, всё это время ответ был так близко. Ухмыльнулся Райден. Кто бы мог подумать. Что ж, по крайней мере до дома Кёкко доберёмся относительно быстро. Я исходила здесь всё вдоль и поперёк, нахмурилась Кёкко. И совершенно точно не помню этой пещеры. Скрывающие чары, Шин показал на высеченные на заваливших вход камнях кандзи. Монахи знали своё дело. Тогда почему сейчас я её вижу? Потому что теперь ты о ней знаешь. Кёка оскалилась и зарычала: "Ненавижу монахов!" и метнула в Шина быстрый взгляд. Глаза ее все еще были красные, а веки припухшие от слез. Без обид. Тот только пожал плечами. Я уже сотни лет не монах. Ладно. Кёка шмыгнула носом и уперла кулаки в бока. Хватит болтать. Пойдем домой. Хидея у нас, наверное, уже заждался.